Георгий Вицин. 20 лет случайных встреч. Москва, 16 января 24 марта 1990 года. Литературная запись А. Иванова. Впервые я его увидел очень смешно, не зная даже, что Даль это Даль. Да и ещё и сразу на профессиональной сцене. Весной 1961 года. Знакомые пригласили меня посмотреть Макбета в Малом театре. Спектакли я уже посещал ранее, и не один раз. Поскольку самому доводилось играть Шекспира и в кино, и на сцене, отказываться от отличного раза посчитал неуместным. И вот в одной из сцен там заменили заболевшего актёра и впустили в замок Макбета юного студента, который играл не так и говорил текст, и Шекспировский и вообще сразу обратил на себя внимание зала. Ряда за три, передо мной высидела дама театралка с огромными золотыми серьгами в ушах и меховым боа. Так она начала громким шёпотом говорить: "Что такое? В малом театре какой-то урка на сцене, прямо в оркута, а не малый урка?" Эвинд её услышал. И по ходу своей сцены сделал очень неприличный жест в нашу сторону зала. Ну, та вообще в обмороки лежит. А остальные зрители ничего себе, в порядке. У нас же в стране из драматургии Шекспира все мало-мальски знакомы. Кто в легирях от дохадя кна из уст наслушался, а кто и на воле книжечку причёл, поэтому и принимают всё как должное. Замок Макбета же гнездо порока и разврата. Долго я потом посмеивался, вспоминая этого хулигана Ещепкинского. И вдруг знакомлюсь с ним лично при интересных обстоятельствах. И Сидр Анинский, моститый кринизатор Антона Павловича Чехова, зазвал меня весной 1963 года сыграть эпизод в его молодёжной картине. С приходом Никит Сергеевича Хрущёва к власти в стране он забросил классику и переключился на молодёжь. А я к Анинскому особо трепетно относился. В экранизации «Чеховского человека-футляре» у него играл Николай Хмелёв, а мой учитель и близкий мне человек. Так сложилось. Этот кинофильм — редкие кадры с участием мастера. Читаю сценарий, эпизод. Сценарий его как такового вообще нет. Означен просто как пьяный в троллейбусе. Но что самое главное, представляется полная свобода. Самому придумать персонаж, текст, Сижу с Еровой теса играть. Вот такое доверие. На это я и купился. Раневскую так приглашали на эпизоды, не написанные в сценарии, чтобы она сама что-нибудь придумала и украсила фильм своим присутствием и юмором. Сижу на каноне своей съёмки в городе Одессе на лавочке в сквере у гостиницы. Галежу идёт по дорожке ко мне тот самый Урка из Малого театра, только теперь ещё и наголо бритой. Но я его всё равно сразу узнал. А он и говорит: "А добрый вечер, Георгий Михайлович. Давайте познакомимся. Я Олег Даль. Распознакомились? Присаживайся". Он сел на крешикском и рядом, спрашивая: "Не тот ли Даль, что в картине по Эксенову играл, мой младший брат, только-только пришёл по экранам страны?" Тот: "А ну, брат, жизнь тебе сильно изменила, загод". Он говорит: "Работы ем Над собой? Не, над новой ролью. Оказывается, параллельно с Анинским он снимается у Агроновича в уголовной драме. Вот это его роль была. Я и на закрытом мосфильмовском показе ее смотрел, и в кино потом раза три. Удивить меня нельзя, я в актерстве все видал, но Олег Даль в этой киноленте, человек, который сомневается, меня здорово потряс. На следующее утро снимается мой эпизод, и я с упоением импровизировал, хохмел, пел. Я маленькая б... аллерина, и Даль там где-то недалеко в кадре был. А после съемки в обед он ко мне подходит и, тоскливо так помолчав, говорит, дядь Гош, в одно слово, «Тебе че, деньги что ли так нужны?» «Я просто онемел от такой наглости». А он уже полез рукой в нагрудный карман клечатой ковылки и достаёт довольно большую пачку трёхрублевок, протягивает их мне. Возьми, дядь Гош, только в таком говне не растворяйся. Не понял, подумал я тогда. Он не понял, что такие эпизоды можно и бесплатно сыграть, только бы дали возможность. И ещё я подумал тогда, как объяснить им молодым и амбициозным, что ценно в профессии актёра. Режиссёр подневолен зависимо от режиссёра, поэтому их взаимопонимание и даёт какую-то творческую свободу, редкую возможность проявить себя. И вообще, нужно ли это объяснять? И если да, то с чего тогда начать разговор с размечтавшимся с большим запросом на значительные роли у крупных режиссёров? На другой бы, наверное, ему по уху врезало. А я таких мальчиков в столике в конце 30-х повидал, да только где они все теперь? После мало кого миновавшего, особенно в среде творческой 1937 года. Вообще, у меня лично было два возможных варианта реакции: а нынево на, на юннова Олега Даля. Кстати, молча уйти или продолжить общение. Выбрал второе. Присядька Поговорим. В своё время, был тогда даже моложе своего собеседника, я смотрел в МХАТе спектакль Вишнёвый сад. Знаменитая постановка. Это было в начале 1930-х годов. Ходил на него не один раз. Фирса играл Николай Павлович Хмелёв. Кстати, эту вот именно Стариковскую свою роль он исполнял ещё в юности на любительской сцене, по-моему. А в МХАТОВСКИЙ спектакль вообще ввелся после целой череды блистательных исполнителей. Играли там все старики. Хмелев работал поразительно. Роль Фирса ведь небольшая, по сути, внешней. Немного, как бы, фоном основного действия. Николай Павлович развернул это все в иную и довольно жутковатую сторону. Как удав кроликов, он зрителей завораживал. Роль в спектакле, который шел во Мхате уже более 30 лет, Хмелёв играл, удивляя своей трактовкой этого образа зал и пугая. Мною, например, это явно ощущалось органичностью своего решения партнёров. И дело было отнюдь не в гриме, совершенно необычном, и не в овхождении его в образ. У Хмелёва была поразительная трагическая мощь всего дрывания, которая в эфирсе проявилась неожиданно для всех. Надаль перестал дышать буквально, так внимательно меня слушал. Уже лет так, через 15 мы вместе с ним выступали неоднократно перед зрителями, и я лично слышал и видел на одной из его встреч Олега, обратившегося к людям со словами: "Как говорят у нас в театре, нет маленьких ролей, а даже крохотная роль главное" Ну уж не знаю, что говорили у них в театре, я при этом не присутствовал. Но тогда, в Одессе, очень много, хотя и сжато, было сказано мной ему о невероятной трудности исполнения и на сцене, и на экране именно маленькой роли, эпизодической. По секрету скажу, что очень доверительные долгие беседы на ту же тему роли в эпизоде были у Дали с Марком Бернесом на съемках у Владимира Мотыля. а но это я уже знаю не от него, а от третьего лица, так сказать, которому верить вполне можно. Долго разговаривали, понурился он, потом и за свой тон повинился. Да дело ведь не в этом. Одно благое отсюда вытекло тогда, если что важное или очень личное, так и звал всю жизнь дед Гошей, а прилюдно на съёмках или при ком-то вообще чужом посторонним Только Георгий Михайлович. Прошло года три с лишним. Зимой 1967 года я приехал сняться в небольшом эпизоде в Ленинграде. Удачно так совпало, что почти в недалекий канун своего 50-летия посетил родные места в пригороде. Провел там целый день, потом вернулся в город. Иду по Невскому, ветер в спину, лютый от Невы. С ног валит, до костей пробирает. сворачивая от него в первый переулок за угол, и лоб в лоб налетаю на Олега Даля, идущего в сумерках встречным курсом. «Дядь Гош, здравствуйте! Вы как здесь очутились?» «Да я-то в кино снимаюсь, а вот ты чего без дела по чужому городу бродишь?» «У кого снимаетесь?» «Опять у Анинского, на заре бесстрашной юности, и снова эпизод. И я там же, в эпизодах». Помолчали оба от неожиданного совпадения. Он мне говорит, «Пойдем в столовую и погреемся». Свернули в подворотню, в какой-то проходной двор, потом в другой, под арку нырнули и попали в такую чудесную полуподвальную вегетарианскую столовую. Чудо, а не место. Все его там знают, повара и девочки во все глаза глядят, и никакого спиртного в заведении нет. Так что поужинали замечательно. Размелели, я-то за день вообще намотался. Пошёл у нас разговор, неторопливый. Спрашивает Олег: "Как вам работалось у Гайдая?" "Я же всё минувшее лето снимался в Кавказской пленнице", рассказал. "Что если пришёл к Лёне, держи ухо востро, а не то попадёшь в другой материал, не по сценарию. Он это дело очень любит. А что у самого?" "Год пробыл в группе с Владимиром Яковлевичем Мотелём. Ана слышен в Москве провозила и что же? ПКБ-7 не пущают. Это он про женю Женечку и Катюшу, без упоминания, которой теперь ни одна публикация о нём не обходится. А тогда вот не пущали. Проводила меня по городу до гостиницы, сам ушёл в другую сторону. Я остановился у знакомых. Сквозь его стрезвость его и ухоженность чувствуется женская рука. Ну и славно. ни слова у него не спрашивал ни о чём через месяц с большим скандалом даль уходит со съёмок вотанинскогова по-моему это был первый такой случай в его творчестве потом к исикаме пошло а тогда было в диковинку и сидор маркевич чуть не помер от обиды на него расстались они не по-хорошему а даль потом лет 7 глаза не казал на студию горького летом следующего 1968 Я вновь работаю на Ленфильме. Играю доброго волшебника в постановке Надежды Кошеверовой сказки Андерсена. И всё у нас в группе не ладится. Промашка вышла с главным героем. Взяли на роли кукольника и солдата Сашу Зброева из Московского театра Ленкома, а он не туда тянет. Не вообще не тянет, а не туда уводит. Вещи очень разные. Такое в кино случается нередко. Надо заменять главного исполнителя. А кем? Уж сколько отснято. Ну, сейчас все знают, что им стал Олег. И это вечно ему памятник остался. Актерский, трудовой, личностный. Десятилетия жить будет. Про Зилова и Битовскую вещь я тут говорить не хочу. Уважаю, но говорить не хочу. А вот старую-старую сказку, ни одно поколение еще на ней вырастет. Уверен? Много ходят версий и даже сплетен о том, как Олег в ней оказался. В Тритейского судью рядиться не буду. Но как было по правде, расскажу. Есть такой режиссер Витя Титов. Всесоюзно он прогремел двумя телефильмами. «Ехали в трамваи Ильф и Петров» и «Здравствуйте, я ваша тетя». А в конце 1960-х он был мало кому знакомым дипломником Гика, который снял потрясающий вещь с Олегом Далёвым в главной роли. Называлась она "Солдат и царица". Это русская народная сказка, записанная Андреем Платоновым. Короткометражку, которую они сняли по ночам на Мосфильме. И вот с этой поразительной кинокомедии, которая и четверть часа не шла. Виктор приехал труду устраивы в Ленинград, показал эту работу худсовету Ленофильма. А уж Надежда Николаевна бегом бросилась в актерский отдел, где все решили очень быстро. Вот так Олег после работы с Мотылем в третий раз подряд оказался на той же студии. А Кашеверова, кстати, должна была с Олегом Далем работать вместе еще лет за пять до того на другой картине. И не взяла его. В молодости его побоялась. Саша Демьяненко мне позднее о том рассказывал. Его на эту роль и утвердили. а я там с ним снимался. Ну, а Олег? Все одно на свой круг попал, когда время пришло. Но вернемся к старой-старой сказке. Быстро ли медленно дошло дело до наших парных с Далем сцен. Было их немного, четыре или пять, если память не подводит. В одно я должен был превратиться из кота в человека, но это дело техники, комбинированных съемок или монтажа, По мне, там человечески играть немного. А вот Олег должен был как-то на это отреагировать. А как? На твоих глазах пусть и в сказке животное обращается в человека. Полумистика, полуфантазия. Это должно быть и забавно, и жутковато, и не страшно, сказка ведь. Олег сыграл всё строго по сценарию, а потом сделал девять дублей, которые придумал сам. Ксея не были разные даже в нюансах его мимики. причём в кадре всё это длится секунды. А Надежда Николаевна была этим так и задачена, что остановила съёмку и отпустила всех по домам. Вот так Олег. Я подумал про себя, а мальчик-то вырос. Сейчас много разговоров идёт о том, почему старую-старую сказку они сразу выпустили на экраны. А мол, в фильме звучали песни на стихи Александра Галича, поэтому зажимали. И да, и нет. Ве вообще картину закончили производством осенью 1968 года. А во всесоюзный прокат она вышла в марте 1970. -го. Было больше тысячи копий. Вот вам тоже ответ. Их же за неделю не напечатаешь. Хотя и Галич оптимизмом чиновника мне прибавлял, а да ещё кто-то из них увидел и некоторые ассоциации с чехословацкими событиями. Ну как же без этого? Больше делать нам в группе было нечего, как на Чехов в сказках Андерсона намекать. Еще прошло время. В самом начале 1971-го мы встретились с Олегом на пробах к фильму «Тень». Опять Андерсон в версии Шварца. Опять снимает Надежда Николаевна Кашеверова. Опять удали две главные роли в одном фильме. Внешне он почти не изменился. Внутренний иной человек. Поговорили с ним минут 15 в углу павильона. Желчин, колючий зол, раздражён на весь мир, неспокоен, мрачен, чувствуется, что пребывает в глубоком раздрае с самим собой. Оно при всём этом общителен со мною по крайней мере. Месяц назад женился на внучке знаменитого профессора филолога Бориса Эйхенбаума. Через месяц после нашего разговора первый сыв, Ян в Дребезги работать не может. Неделя другая, пять дней съёмок подряд, и новый срыв, сильнее прежнего. К силу нашего личного человеческого общения я видел, как Олег пьёт. Всё. И выпил и кружками, и бутылками, по многу, залпом. Очень характерная дуа из-под всякой опустошённой ёмкости. С бокалом вина мог сидеть где-нибудь в ресторане ВТО, по часу рассматривая его на просвет, вино пил маленькими глотками, на юге прямо из горлышка бутылки, но тоже очень медленно дозировано с большими паузами. Водку употреблял исключительно рюмками, неограниченно, в отличие от вина, и очень-очень брезгливо. Если хотите увидеть, как да лепила водка в жизни, пересмотрите чеховскую дуэль. Не помню уж, как она называлась у Хейфеца. Это практически хроникальные кадры с Далем. То же самое и в утиной охоте Мельникова. Коньяк любимый напиток, пился с аристократической обстановкой на столе и желательно в помещении. Единственный спиртной напиток, допускавшийся в место временного проживания, чужой дом и гостиницу, дом творчества. Зачем я это всё здесь излагаю, а затем, что и не вижу ни единого повода Адлению нескончаемых разговоров об алкоголизме Олега Даля. Те, кто эту грязь разносит, просто никогда не видели вблизи настоящих запойных алкоголиков. Кстати, уж поверьте мне, легендарные запои Даля на 50% вымысел, на 50 его игра в театр. Пьянствовал он да, но и останавливался всегда вовремя. Такого фокуса вам не один профессиональный алкоголик просто не сможет показать раз и не пью завтра, а Даль запросто мог. Было бы желание. Его повышенное внимание к этой теме я лично определяю с тех самых съемок «Тени». Совершенно иным словосочетанием, полное на себя наплевательство. При том, что есть две родные души, две женщины рядом, к которым он всем этим доставляет невероятную боль, мама и жена. Напоследок вот еще зарисовка. Прихожу на съемку «Тени». Сиюмки, нет. Спрашиваю у второго режиссёра. Что такое? Она кивает на сидящего на подоконнике в углу Олега. Опять понеслось. Все же мусы по сторонам лица перепуганные. Подхожу к делу. Здравствуй, Олег. Здравствуйте, Георгий Михайлович. Чем занят ты? А он пишет карандашом в тетради, лежащей на коленке. Сценарий по Платонову. Сниматься будем сегодня. А ну да. Отчего же ты всех? Ничего-ничего, пусть знают, как с Далем спорить. Вот вам и понеслось, а от него ни слуху, ни духу спиртного. С грехом пополам одолели мы эту тень. К экрану она ползла тоже около года или больше того. Но тут уже внутренние ассоциации ловили, как блох. К двум репликам Олега в роли тени пристали, как банный лист. Не отставали, пока он их и не переозвучил. И сразу же ушел. В очередной штопор. А я уехал в Москву. Он-то теперь уже жил, уже на Ленинграде. И полгода не прошло, а уж мы снова стоим рядом перед камерой на одной съёмочной площадке Земля Санникова. Вообще такие привельные картины случаются в биографии любого актёра, и у меня самого бывали. Но тут, как говорится, в известной поговорке, э важно вовремя смыться. А дальше сидел на земле до последнего момента, как гвоздями прибитый. Что его там так удерживало, до сих пор не понимаю. Порывался он уходить со съемок раз десять за полгода. То ли себя смирял, то ли надеялся на заступничество руководства объединения на Мосфильме, а на какие-то перемены. Тут, правда, надо заметить, что он очень сблизился за это время с Владиславом Дворжецким. И такая пошла у них дружба, что и непонятно. Кто на кого больше влиял. Очень потянулись друг к другу человечески. может в их дружбе причина. При этом Дали постоянно находился в полном раздрае, в каких-то нервных срывах, от которых все на стену лезли в буквальном смысле, и Дворжевский тоже. Единственный плюс извлечённый из всего этого роль Лаевского в Хейфице. Весь этот непрерывный психический раздрай артиста Даля как влитой совпал с чеховским образом вековой давности. А вот ведь что поразительно, а на мой взгляд, ему там и играть-то особо не пришлось. Режиссёры земли Санникова, что называется, уже довели его до необходимой творческой кондиции. Сейчас вспомнилось, ранние съёмки земли проходили весной 1972 года у Финского залива, под Выборгом. Жили мы в каких-то туристических коттеджах. Жена моя была со мной, и она очень Олегу благоговела. Всё время его подкармливала. Придёт грустный к нам вечером на огонёк, а она женщина сообразительная, сразу ему тарелочку суп домашнего, котлеток с картошечкой. Олег очень это оценил, такое её к себе отношение. И платил за заботу интереснейшими рассказами. Иногда мы втроём беседовали по несколько часов кряду. А дядя был очень эрудированным человеком, а мог поддержать беседу на любую тему. А уж если его внимательно слушали, а мы с Тамарой его слушали, затаив дыхание, одарял совершенно потрясающими историями. Где-то с весны 1973 года у него началась совершенно другая жизнь. Он бросил все дела с алкоголем. Это был период мощного подъема его таланта и в кино, и в театре, и на телевидении. Помню, как я смотрел телеспектакль «Домби и сын» с его участием. Он там играл такого злодея, мистера Каркера. Так я аж прослезился от радости за его успех. Я думаю, что даже в Англии так, как Олег Даль Дикенса никогда не играли. А по контрасту воспоминание о двенадцатой ночи в современнике. После премьеры, которую уж и не знаю, как пережил, помирал от смеха, глядя на Олега, пошёл поздравить его за кулисы. А он уже идёт мне навстречу в костюме Эддиучика Свой из знаменитой походки в этом образе. Я, как его увидел, опять пополам от смеха согнулся, и только машу рукой: "Уходи, уходи, ради бога". А дали улыбнулся очень изящно, мне поклонился, потом говорит: "Дядь Гош, один-один" и быстро удалился в гримёрную. Это он намекнул на моё исполнение той же роли в кино ровно за 20 лет до него. Одновременно в нём происходила большая переоценка ценностей и критериев Как он сам это называл? Пришел он, например, к Гайдаю в рассказы Зощенко, потом очень сожалел об этом выборе. Я ему на премьере «Не может быть!» говорил. «Я ж тебе еще лет десять назад объяснил, что тут не так все просто». Дядь Гош повелся на замысел. Но их с Гайдаем так и продолжало тянуть друг к другу, как две творческие противоположности. Хорошо, что у Олега достала силу ума, Кири за году идти со съёмы кревизора от Леонида Иовича. Этого провала, а провал с листоковым удаля был бы страшный, зрители Олегу и не простили бы никогда. Это всё же Николай Гоголь, а не по мотивам Обручева. Так что вовремя доля думался от этого предложения. А не задолго до этого он отказался работать в новой сказке с Надеждой Кишеверовой. Тоже правильное решение. она эксплуатировала его природное обаяние нещадно, а он артист высочайшей драматической одаренности. Еще пара фильмов с Кашеверовой подряд, а она его готова была снимать хоть всю жизнь, и Олег сам бы не заметил, как замылился в этих сказках. Но, видимо, какое-то внутреннее чутье его оберегало от подобных вещей. На самом деле, то, о чем я говорю, Актёрский штука очень серьёзная. Я снялся за 27 лет в десяти картинах Леонида Гайдая, с чего начинал, тем и кончил. А теперь Леонид и вовсе что-то перестал меня звать. Старый я, наверное. В середине 1970-х, став членом союза кинематографистов СССР, Олег Дель начал много ездить по всей стране на встречи со зрителями. А до этого он лелеял в основном от общества знания или по частным договорённостям. Мне знакомо и то и другое дело, рано или поздно неизбежно объяснение соответствующими органами на предмет твоих концертных доходов. А так ни он, ни я не любили ездить по огромной стране в составе группы из полусотни народных артистов СССР, выступая с сольным номером на 5 минут в сборной программе. под огромным плакатом "В обес экрана или товарищ кино". Оно других вариантов особо не было. Когда Даль оказывался участником такого мероприятия, он называл его на какой-то чукотский манер через вся товарища. Но там бывали интересные вещи. Как-то мы оказались вместе в одном из приволжских городов. Точно не помню, но, по-моему, всё-таки в Тольятти. Вечером после выступления и банкета Олег зашёл ко мне в номер. И пригласил прогуляться по городу перед сном. Бродили мы с ним до рассвета. Смотреть там было нечего, обыкновенный панельный город, каких сотни по России. А вот разговоры. Я заговорил к примеру о методике Михаила Чехова, которой всегда очень интересовался. Олег произнёс встречный монолог минут на 40. Откуда он столько о нём знал, не ведаю. Потом он спросил: "Дядь Гош, хороша ли была Бабанова в одойны? Не, не как женщина, на сцене". Пошла беседа о Бабановой. С ней переключились на Таирову и Иконен, потом обсудили театры Михайловцы, потом пошли разговоры литературные, так всю ночь и проговорили. Под конец я его спросил: "Что же ты зарекался от Кошеверовой? А всё лето у неё пхтишь?" «А кто меня еще возьмет в русские народные сказки? Да или хотя бы позовет?» Вечером к поезду мы оба явились с одинаково набитыми книгами-коробками. Ассортимент в тамошних магазинах был не московский. Оценили мы с ним это очень. Месяца за два до того, как Олег убег от Гайда из «Ревизора», мы вместе с Далем снимались на телевидении в музыкальной программе. целиком построенной на музыке Александра Зацепина картины Леонида Иовичя. Олег там причувствовал некоторые отношения к себе от коллег по цеху. У нас снимались три Наташки: Крычковская, Селезнёва и Варлей. И ещё Светла Светличная. Ему они выказывали явное, искренне и доброе женское расположение. А ещё к Дали в перерыве подошёл Савелий Крамеров и говорит: "Олег Иванович, Позвольте вам от всех нас выразить: вы всегда являетесь для нас олицетворением интеллигентности в актёрской профессии. Адольф насупился и ничего ему не ответил, но видно было, как он доволен такое услышать. Хотя в поездках по стране на встречах со зрителями продолжала коเลясти Краморева, на чём сверстоит. А вот такой сложный характер у него был. Времена, мне извините за врачение, говнистый Последние годы он работал просто как вол без продыху. Какова причина этой перемены, не знаю, да и для моих коллег, любивших Олега, тайна и загадка. За 4 года он сделал столько, что хватило бы на все 1970-е. Но ведь он и в первой их половине не простаивал. Редкие встречи на студиях становились и более короткими. Он стал очень краток в суждениях, оценках, изложения своих творческих планов, она было далеко оторваться от его рабочей обстановки, чтобы пообщаться на прежнем уровне, ничем не стесняемого откровения. Такая возможность нам обоим представилась в мае 1979 года, когда мы с Далем по приглашению ЦК ВКП(б) принимали участие в концертной поездке по Бами, молодёжной стройке века. И много там было интересного. В гостинице мы жили рядом. Это было в Иркутске. Я нет, нет, заглядывал к Дали, неизменно заставая его лежащим на полу, прямо на кроватьном покрывале. Ты не простудишься, Олег? Нет, нет, дед Гуш, мне так легче расслабиться от дороги, от работы. Вышли утром из гостиницы, море людей у входа Дали с Виценом приехали. события мирового масштаба. Самое страшное на фестивалях и вообще в любой поездке это войти или выйти из гостиницы, кинотеатра, клуба, удалиться с открытого места одним словом. Потому что нравы обычно дикие, и чем восточнее по нашей стране, тем приём горячее. В общем, я как-то выскользнул из предбанника и в машину, а дали в дверях замешкался: "Давай и кому-то автограф". Страшное дело. Как сеет толпа на него попёрла, я только услышал, как этот взрослый мужчина, задавленный людьми, взвизгнул как ребёнок. Но там и милиция дикая, и изнебитых с байкальских казаков. Два амбала на голову выше Олега ростом бросились к нему и кэком морковку из этой толпы выдернули. А потом, давя людей налево и направо, быстренько запихнули ко мне в автобус, а я сидел, признаться, ни жив, ни мёртв, от увиденного. Чухлся Олег от перепога, кстати, не быстрое, потом говорит: "Вот, сукины дети, чуть все рёбра не переломали". К вечеру ему стало похуже. Очень бок разболелся. Приходила местная медсестра, восточненькая такая, сделала ему укол обезболивающий. А выступали мы, Кек Московские Звёзды в сборных концертах на открытых площадках. Олег только пел под гитару Э только две песни из земли Сайниковой. Есть только миг, и всё было. Там ты его перезвучали Анофриевым. Потом повезли куда-то далеко, в строительный городок, и там он спел, закончил, поднял голову, и глаза у него округлились. Со всех сторон одни только нагло вырубленные от зелени сопки. Он положил гитару на помост, взял микрофон в руку, А потом как зарёт у него люди: "На, вы всё это строите? Тут нас быстренько пригласили пообедать, потом сразу отвезли в гостиницу". Вечером он зашёл ко мне, долго сидел, молчал, потом со слезами рассказал, как был в этих местах ровно 20 лет назад, в конце 1950-х. Выступал и работал с какой-то молодёжной бригадой. Я, признаться, не понял, по какой части это было, он только всё повторял. Красота Ига навека стояла до горизонта и 20 лет не выстояла. Чтобы его как-то отвлечь, я заговорил о литературе, он оживился, действительно переключился, много говорил о Балеше и Шкловском, о верене. Закончил разговор мыслью, которая мне навсегда в память врезалась. И мы, артисты, на экране лишь цветовые пятна, а режиссёрский монтаж этих пятен и есть великое искусство кино. Но почему и мы, и они имеем равные права в этой жизни? Очень ярко запомнилась встреча в переходе под Арбатской площадью. Место это вечно людное, шумное, но народу было негусто. Дело шло к вечеру. Было это после летней олимпиады. Стало бы 1980 год. По-моему, коннесли это начало осени. Олег увидел у стены стоит, подпирает причём в плаще стенку. Подошёл к нему. Ты чего здесь стоишь-то? Так просто. Не случилось ли у тебя чего? Нет, дядь гош. Хочу прочитать свои стихи вам сейчас. Олег, пойдём на бульваре посидим. Нет, здесь, сейчас. Читал негромко. Стихов десять. Хорошие они очень у него. Очень. Я как-то и забыл, кто я, где я. Говорю ему. Еще почитай, пожалуйста. Усмехнулся краешками губ, прочел еще два стихотворения. Оно уже другие, с адресацией к какой-то далекой женщине. А он мне как-то в гостинице ведь и прозу свою читал. Да-да, был такое. Военные рассказы какие-то. Но не так военные. Войны глазами человека и его поколения. Очень тоже мне тогда понравилось. Незаметно пролетело ещё полгода. Были последние дни зимы 1981 года. Уже я шагнул на зелёный огонёк светофора, переходить улицу Сергея Эйзенштейна в троллейбусной остановке, когда меня остановил оклик. Тихий голос, и не услышишь за движением авто. минутка тишины помогла. Обернулся, вдоль студии Горького со стороны гика приближается ко мне высокий мужчина в оливковой куртке, на голове осенняя кепка, не очень по сезону. Походка клёвая, пессимистическая, обречённого человека. Подошёл близко, стрижен под горшок, зарос, волосы на лбу лежат, лицо с висящими хохлацкими усами и в густой бороде заметной проседью. Взгляд тусклый, глаза белесоват-прозрачные, как у мёртвого судака, но глядят с достоинством, полупрезрительные. Дядь Гош, а ли ты меня не признал? Ай! Господи, Олег! Обнялись, кости в куртке, живой скелет. Откуда ж вы здесь? Со студии иду, домой, а ты как? Из Гика. Что там такое? Показывали чего? Да нет, я знаю, не ими делюсь. Ишь ты. Ну, к метро вместе? Угу. А если пешком? Не возражаю. Разговор наш по дороге вышел односложный. Чувился мне какой-то в нём сдвиг, или сильный срыв, призашедший очень явный. Особо он мне и не радовался. Так шёл рядом, думала в своём, а не то, что вижу, то и говорю. Жизненькими Моская мне рассказала о работе в кино, о том, что сейчас служит у малым, что долго хворает и сил поправиться никак не достаёт. Тут и станция ВДНХ. Пристились очень тепло. Он меня обнял и долго-долго не отпускал, потом махнув на прощание рукой, пошёл пешком дальше, почему-то к Звёздному бульвару, а я нырнул под землю. Вот и вся наша очередная встреча. Жёстко мне запомнилось, это был четверг. Вторая половина дня закергаснула, и быстро темнело и холодало. Через неделю накануне его похороны я высчитал, что случайно, как и всю жизнь, случайно встретил Олега дали меньше, чем за 5 дней до его ухода из жизни. Сейчас все чаще говорят о Болеге, мол, до времени своего не дожил. Это, видимо, про перестройку. Ну, не знаю. Не может быть, он и ждал её всю свою жизнь. А может, запил бы по чёрному прямо с апреля 1985. -го. Вообще за 20 лет, которые ей имел счастье его знать, он ни одной перемены в жизни потелячи не радовался. А время его, на мой взгляд, ушло лет за 10 до его рождения. Режиссёры Вахтангов, Мэрхольд, Ир Кулишов, Протазанов, актёры Мажухин, Чехов, Певцов, Редин, Хмелёв, Кохлов, Конон. Вот люди круга русского артиста Олега Даля, того круга, искусство которого он столь мучительно ощущал всю свою короткую творческую жизнь. Э Валентина И万ова. Умирай среднего звена. Москва, сентябрь 1996 года. Как-то я посмотрела очередную передачу или не до филата того, чтобы помнили о Блеге Дали. И воскресло в моей памяти, что и я ведь один раз видела Дали в жизни. Один, оно врезалось мне это на долгие годы. Это было в Рипене, в доме творчества киносоюза, и сюда приезжал подышать на 2 недели, на месяц подышать хвойным воздухом и послушать накат балтийской волны, разнообразный киношный лёд. Здесь было тихо, прекрасно. Шло интенсивное творческое общение, проходили бесконечные семинары, симпозиумы, конференции. И вот однажды я встретила здесь Олега Даля. Он был и женой, и производил в высшей степени странное впечатление. Ходил в вязаных штанах. Потом я услышала, как он с гордостью говорил, что ему их связала жена. Но странное впечатление он производил по другой причине. Была в нём какая-то заторможенность, Самое начало весны, и после промозглой погоды, когда вся Москва словно обёрнута в грязную мокрую тряпку, здесь в الريпине ещё роскошная по-русски зима. Конечно, все ходили на лыжах. После завтрака даля жена выводила его на лыжню, да именно так выводила и ставила, почти как куклу. Он стоял, потом она его медленно поворачивала, они шли несколько шагов. Всё это естественно без всяких лыж. а потом возвращались, и так полчаса или там час. Наблюдать за этим было несколько жутковато. Что-то в этом было искусственно, и не знаю что. Потом мне сказали, ему, кажется, сделали какую-то инъекцию против алкоголя. Познакомил нас кинодраматург Эдгар Дубровский, тогда еще мало кому известный, но потом оказавшийся автором «Преферанса по пятницам» и «Холодного лета 1953 года». Когда у них с Дали были совместные проекты насчёт принца Флоризеля, кончились они тем, что был сделан фильм, где Дали играл главную роль, а Дубровский был автором сценария. Замыслял же однако куда более грандиозное. Речь флаво Дали режиссёре, а возможно, не в этом фильме, а вообще в кино, в театре и говорили в тот вечер как раз об этом. Я смотрела во все глаза на Дали ещё без знаменитости. К тому моменту я уже видела его Ваську Пепла в на дне, ролик, который меня потрясла своей неожиданной современностью. Ещё лежала на полке Утиная охота Виталия Мельникова, и чудовищно вышла на телеэкраны с Далем Погребальным венке, это его звило в начале фильма, когда самого актёра уже не было в живых. Вот и не верь после этого в мистику. Э, я в тот вечер я слушала совершенно пьяное излияние Даля. Он говорил что-то о Флоризеле, о современнике о Ефремове, был до удивительности ядогжалчен и раничен. Присутствие посторонних, по-видимому, не замечал. Для меня всё это было неким потрясением. Так вот, они какие эти знаменитости, думалось мне, хотя вроде бы и не была новичком в этой среде. Через год, кажется, дале не стало. Так был ли он счастлив этот незаурядный человек, в какую эпоху жил и кто виноват, что он так рано ушёл из жизни? Кто-то мне рассказывал, я сама не читала, что в огоньке была статья против передачи Леонида Филатова, чтобы помнили. И там речь шла о том, что мол почти все пили, во всяком случае очень многие актёры и герои этой передачи Ве во многом сами виноваты в своей трагической судьбе. Вот парадокс. Ведь и мне когда-то неоднократно приходилось писать о том, что актёр не такой уж ни защищённое, ни зависящее ни от каких других обстоятельств существо. Очень уж это банальное место. Актёр. Он мало ничего не решает в своей судьбе. Как картолер, так он и живёт. Позовут снимут, не позовут Не снимут. Дадут хорошую роль, снимется хорошо. Плохую сыграет неудачно. Подвернется режиссер, все будет окей. Не подвернется провал. А что же сам актер? Так уж, как щепка в океане. Но разговор у нас здесь не столько о самом актере, сколько об ауре, его породившей. Не хочется говорить слово «эпоха». О времени. Ведь Филатов берет не просто определенных актеров, он берет именно время. То время, которое и любила, и гнала, так любила своих кумиров и так безжалостно их калечила почему-то. Когда мы смотрим передачу «Чтобы помнили», сразу бросается в глаза разительный эффект неадекватности того бытия нынешнему. Того события с актерами, по сути, в тех же футболках и косоворотках, всех же резиновых тапочках и в том же перманенте, что и их экранные двойники. Надо да, были, конечно, знаменитые фото Любови Орловой в мехах или Марины Ладыниной с Индирой Ганди, так ведь то Орлова и Ладынина. Их было, да пальцев на одной руке хватит пересчитать. А Филатов говорит о среднем звене кумиров, если вообще возможно такое сочетание. Они же лишь скромны, будничны, хотя и смотрели и знали миллионы если и пили водку то так же как герои весны на Заречной улице а может быть чуть больше если жизнь подпирала они вобразить себе не могли что актёр может выступать для публики между двумя переменами блюд как разношов а для них профессия была священна хотя в отличие от нынешних полукумиров в бабочках и смокингах они снимались в сотнях фильмов которые собирали десятки миллионов зрителей. Алексей Козлов, артист с душой джазмена. Москва, 10 апреля 2014 года. Литературная запись Наталии Голадшевой. Авторская редакция 2018 года. Поначалу мы с Олегом Ивановичем Дали мне были даже знакомы. Первое наше общение с Олегом началось, по-моему, в 1979 году. Он сам меня разыскал. В то время у меня был ансамбль Арсенал. Мы работали уже официально в системе Росконцерта, ездили по городам Советского Союза, пользовались колоссальной популярностью, а в Москве на нас был наложен запрет. Это продолжалось ещё с тех далёких лет подполья, после того, как мы выступили без всякой сенсации в американском посольстве и тем заработали себе волчий билет. Встретившись со мной, Олег сделал мне колоссальное предложение вместе выступить в концертном зале имени Чайковского с программой, которая должна была называться "Насмех поэта". Почему я и Арсенал? Чтобы понять, насколько я был ошамлён этим предложением. Следует помнить, что артисты были популярные, официальные люди, которых знала вся страна. А джазмены были в подполье, нас никто не видел в лицо, нас не показывали по телевизору и не выпускали наших пластинок. А джаз развивался в андерграунде, будучи фактически официально запрещённым. Актёры же были все на виду. Практически не было и контактов у этих двух видов деятельности никакой дружбы между джазменами и миром кино не было это были совершенно разные уровни тем не менее я часто смотрел кино знал многих молодых актёров и конечно тогда самые популярные были такие красавцы как Миша Казаков Василий Иванов Лёва Дуров и вот среди них был и Олег Даль он не был красавцем ей-то делала его гораздо более обаятельным, чем вот эти, в общем-то, где-то влюблённые в самих себя и очень самоуверенные актёры. Олег Даль был другим. Он притягивал содержанием, каким-то своим внутренним миром, каким-то особенным отношением к жизни. Это чувствовалось. Он выделялся в компании этих красавцев, а даже какой-то своей, скажем так, уродливостью, и мне он этим очень нравился. Ведь я в те времена был очень худой и тоже красавцем себя не считал. В этом он был в чём-то на меня похож или я на него, хотя я был немного старше, но я выглядел как он. Вот такой же худой, сутулый человек и тоже в чём-то убеждённый со своей идеей. Я его выделял Видимо, и он тоже потому, что в 80-м году, сразу после смерти Владимира Высоцкого, он вдруг обратился ко мне с предложением сделать концерт-спектакль и не где-нибудь, а в концертном зале Чайковского, куда джазменов даже близко не подпускали. Здесь обычно выступали академические коллективы, симфонические оркестры, оперные певцы и так далее. Я даже сначала не поверил в такую возможность, но он все устроил. И дело дошло до того, что у нас уже была первая репетиция со светом и даже подобием декораций. В этом моноспектакле, в котором должен был участвовать Арсенал, всё было построено следующим образом. Мы должны были аккомпанировать, когда Олег читает стихи, потом играли бы соло, потом он опять читал бы без нас и так далее. Он дал мне список стихотворений, выбранных из Лермонтова. И мы сделали специальную композицию. Но самое интересное, во всём этом было то, что меня совершенно потрясло, как можно было подобрать у Лермонтова такие стихи, что весь спектакль звучал как Антисовеченна. Только что прошли все народные похороны, и сразу он вышел с этим предложением. И там были такие стихи, которые, если их соединить, дадут такой страшный смысл, что Поскольку весь подбор, начиная с самого первого стихотворения поэги поэт Невольник чистоти был прямым намёком на политбюро, на все партийные московские власти, которые травили Высоцкого, Олег переживал эту трагедию как собственно. Смерть Володи принял очень близко к сердцу. Спектакль по его замыслу должен был называться На смерть поэта. Это был вызов дросломивалась именно это событие, которое стало главной темой спектакля. Он весь был посвящён судьбе свободомыслящего поэта в России. Я знаю, что у него были огромные проблемы, но Олег просто загорелся, был колоссальный стимул, и он бросился в борьбу за то, чтобы этот спектакль пропустили. Нам это было невероятно близко, а мы ведь были антисоветчики и музыкальные диссиденты. В те времена советская интеллигенция почти не интересовалась джазом. Интерес проявляли только некоторые, к примеру, Миша Казаков, Василий Аксёнов, последний даже знал джаз. А остальные? Да-да-да, джаз, конечно, но для них существовали разве что Элльстронк и Дюк Эллингтон. Для того, чтобы вникнуть в суть того, что происходило в джазовом мире, нужно было тратить время. А главное, нужно иметь своего рода джазовую энергетику. И вот она, как мне кажется, у Олега Даля была. Уже потом, когда его не стало, я общался с его женой вдовой, и от неё узнал, что у него были джазовые записи. Он слушал, интересовался. Для меня это было откровением, что он был не равнодушен к джазу и знал больше, чем его коллеги. Я думаю, что это особая черта характера, особое врождённое и природное качество. способны чувствовать энергетику джаза, то есть то, что идёт от джазмена во время импровизации, так называемый драйв. Ты можешь быть высококультурным,intelligentным человеком и при этом, как мы говорим, отмороженным, равнодушным к джазу. Они чаще всего слушают классику или эстрадные песни, от которых нас джазмен просто поташнивает. А я всю жизнь сталкивался с простыми людьми, рабоующими даже крестьянами, которые слушали Джаса и говорили: "Это моё, это для нас", дело не в образованности, а именно в энергетике. У Даля был этот дар. От него шла та же энергия. У него не было самолюбования, что присуще людям с природной внутренней красотой. Олег Даль был одарён энергетикой как талантом и выходящим за рамки актёрской профессии отношением к жизни. собственным убеждением в ней, которое и отличает его от многих людей актёров его поколения. Это невозможно описать. Это чувствовалось во всём, в его взгляде, в динамике, в облике, это есть в каждой его роли. Началась подготовка. Мы собирались с дома, не помню, может быть, он ко мне приезжал. У меня был список, к сожалению, написанный от руки, по очередности стихотворений, чтобы я думала над музыкальным содержанием. То есть где будет аккомпанемент, где он один будет без нас, где мы вступаем и так далее. Я всё это продумал, подобрал много серьёзных композиций, и, кстати, не совсем джазовых, а именно в современном электронном виде. В стиле фанк-фьюжн, который очень сюда подходил. Стихама русского поэта, традиционный американский джаз не соответствовал. Мы-то играли мою музыку, а она отличалась уже тогда. «Арсенал» всегда отличался чем-то своим, и я думаю, Олег Даль угадал это, пригласив никого-нибудь, кто играл очень хорошо американский джаз, а именно «Арсенал», который в то время встал на путь собственной музыки. Когда мы встретились на репетиции, а такая репетиция у нас была, а я это точно помню, в зале Чайковского, настоящих декораций ещё не было, а но уже какая-то электронная аппаратура была, так как мы предупредили, что без неё арсенал не сможет звучать. Мы что-то пробовали, проговаривали на словах весь спектакль. и спектакль это было недолго, к сожалению. Он всё время уезжал на гастроли, мы были на гастролях, и потом раз и осталось одно воспоминание. В марте 1981 года я узнал, что в Киеве он неожиданно умер. Так этот спектакль, задуманный Далем, и не состоялся. Я слышал, он дружил с Высоцким. А когда умирает действительно близкий друг, это пугает. У него как раз был период, когда он совершенно перестал употреблять. Общие знакомые говорили, что он жутко испугался, а потом развязал и всё. И не выдержала воля. Это нельзя объяснить обычными словами. Жасмин это особый вид деятельности, связанный с энергетикой, что главное не желанием быть как все, а желанием импровизировать, ничего не повторять дважды в жизни. Это связано с особой судьбой человека. Он рождается таким. И если это не выражается в музыке, то это выражается в чём-то другом, например, в живописи, в литературе, в актёрской профессии. Это те, кто не хочет подчиняться, не хочет быть похожим на толпу и, соответственно, как результат, индивидуализм, снобизм и даже дендизм забытые такое понятие. У него как раз была джазовая сущность. Я это понимаю, потому что была родственная душа. Он не был самовлюблённым человеком, а скорее комплексующим. И, конечно, любил свободу.